Глава 21. Страха больше нет. Макс пробирался через лес, мечтая выполнить две задачи: убить тварь и выяснить правду о том, как погиб отец. Он шагал подскрепевшими на ветру деревьями, и ночь накрыла его одеялом тьмы. Вобрала в себя. Ночь смаковала порождённый ею страх. Мальчику стало тяжело дышать, а полная луна Всё выше карабкалась по своей невидимой лестнице в небо, заливая лес мягким сиянием. Всё это время ночные звуки вонзались Максу в уши, как будто регулятор громкости вывернули до отказа. Сверчки, лягушки, совы все словно поселились прямо у него в голове. Макс держал ружьё на изготовку. Он понимал, что если тварь неожиданно нападёт, У него будет время лишь на один выстрел, и он не собирался попасть в просак. Внезапно леденящий вой раздался совсем близко, и волосы на его голове встали дыбом. Арох. Тут же издалека отозвался второй голос. Это ведь было эхо или ещё один оборотень? А что, если Джейт тоже оборотень? Испугался Макс. Понимая, что луна вот-вот достигнет самой высокой точки, мальчик побежал туда, откуда доносился вой, по бревно через ручей, через завал деревьев. И тут Макс увидел, что тварь перемахнула через колючую проволоку и бежит по полю. Оборотень удалялся в сторону тыквенных грядок, в сторону дома Джейт, хрипя от злости, исходя голодной слюной. выслеживая жертву. И как бы Макс ни старался ускориться, у него ничего не получалось. Мистер Хоулер нёсся намного быстрее. Хотя на этот раз каким-то образом мальчику удавалось держать такую скорость, о которой прежде он не мог и мечтать. И вдруг, в тот момент, когда Макс решил, что тварь добралась до дома Хоулеров, она изменила направление. "Нет!" закричал он. Увидев, что оборотень теперь несется к дедушкиной сторожке, я должен их предупредить. Макс сжал в руках ружьё. Он представил, как дедушка сидит у камина, пока бабушка отдыхает в кровати. Они же не увидят, что монстр направляется к ним. Макс не успел преодолеть и половины расстояния до дома, когда увидел, что оборотень замедлил бег. Он ранен испуган. готовиться на пасть? Макс в отчаянии следил, как тварь выскользнула из полосы лунного света и скрылась в тени под навесом крыльца. Надо подобраться поближе. Это единственный шанс сделать прицельный выстрел, сказал себе мальчик. Но тут случилось нечто неожиданное. Стоило оборотню оказаться на крыльце, как его шерсть пропала, его уши изменили форму, а его морда укоротилась и превратилась в нос вот тут макс и понял что тварью был не мистер хоулер